Глава двенадцатая. Десятая марта. На следующее утро мне не хотелось вылезать из постели. Однако больше спать я не могла и потому снова обратилась к дневнику. Бобби спал, когда я вернулась домой от Эллиота. Его храп слышался даже у входной двери, совсем как когда я уходила. Я разделась и осторожно дюйм за дюймом приподняла одеяло, молясь, чтобы муж не проснулся. Потом долго лежала, глядя в потолок, и думала, что же я наделала, и как теперь жить дальше. Бобби повернулся, обнял меня, притянул поближе и уткнулся носом в мою шею. Я поняла, куда он клонит, но отодвинулась и притворилась, что сплю. Утром, когда Бобби ушел на работу, мне захотелось позвонить Фрэнсис и все рассказать. Мне нужен был ее голос, ее поддержка — Но я набрала номер Роуз в Сиэтле. Мы с ним вчера виделись. Ох, Эстер, вздохнула подруга. Что ты собираешься делать? Похоже, она меня не осуждала, однако и не одобряла. В ее голосе слышалась смесь тревоги, смятения и страха. Я испытывала те же чувства, думая о решениях, которые предстояло принять. Не знаю. Она немного помолчала. А что говорить твое сердце? «Оно с Эля там. И всегда будет с ним». «Тогда ты знаешь, что делать», — сказала она просто. Бобби вернулся вечером домой, и я приготовила его любимые блюда. Мясной хлеб, отварной картофель и стручковую фасоль со сливочным маслом и тимьяном. На первый взгляд ничего не изменилось. Счастливая семейная пара за вкусным ужином в честь годовщины свадьбы. Но на моих плечах лежал тяжкий груз вины. От каждого взгляда Бобби, каждого его вопроса или прикосновения мое сердце разрывалось от боли. «Что с тобой?» — спросил Бобби за ужином. «Ничего», — торопливо ответила я, опасаясь, что он обо всем догадался. «Просто ты выглядишь совсем другой. Еще красивее. Март тебе идет». Я поняла, что больше не вынесу, и решила исповедаться. Нарядила дочку в праздничное платье, и мы поехали в церковь при Святой Деве Марии. Стуча каблуками по деревянному полу, я подошла к исповедальням у правой стены, шагнула в самую первую и села, держа на коленях ребенка. «Святой отец, я согрешила!» «Как дочь моя?» Наверное, священник ждал признаний в каком-нибудь мелком прегрешении, вроде злословия или зависти к ближнему, но я сказала нечто невообразимое. Я изменила мужу. В повисла напряженная тишина. «Отец, я люблю Элиота Хартли, а не своего мужа Бобби. Я ужасная женщина». Мне хотелось, чтобы священник дал знак, что слышит меня, чтобы отпустил мой грех. «Пусть велит мне прочитать тысячу, радуйся, Мария, благодати полная, и снимет с моей души грыл, с которой давит все сильнее и сильнее». Но священник откашлялся и сказал, «Ты совершила прелюбодеяние. Церковь не может отпустить этот грех. Иди домой, покайся мужу и молись, чтобы он тебя простил. Если он простит, то и Бог тоже. Разве не все грехи одинаковые в глазах Господа? Разве не это слышала я в воскресных проповедях с тех пор, как была ребенком? Я почувствовала себя язычницей, которой заказан путь на небеса. Я кивнула, встала с дочкой в руках и вышла. Мне было очень стыдно. Массивные медные двери захлопнулись за мной с громким стуком. «Здравствуй, Стер!» — окликнул меня на парковке женский голос. Я оглянулась и увидела Дженнис, которая шла мне навстречу со странной самодовольной улыбкой. Не останавливаясь, я пошла дальше. Минул еще один день. Бобби вернулся домой, и я хотела ему все рассказать, но так и не решилась. Что бы я ни сказала, факт оставался фактом. Я отдалась другому мужчине. Бобби всегда был таким милым и веселым, даже когда я злилась. Таким хорошим, что у меня не хватило совести причинить ему боль. А когда на следующее утро Бобби ушел на работу, мне позвонили, и этот звонок заставил меня усомниться в сделанном выборе и своих чувствах. «Миссис Литтлтон?» — спросил меня женский голос на другом конце провода. «Да. Это Сьюзен из больницы имени Гаррисона. Я звоню по поводу вашего мужа. Он попал в больницу». Выяснилось, что перед посадкой на паром Бобби потерял сознание, и его на скорой помощи увезли в Брэмертон. Когда я услышала слова «сердечный приступ», мое собственное сердце заныло от стыда и раскаяния. Я обидела человека, которого должна была любить. Бобби этого не заслужил. Надо загладить свою вину. Но что делать с дочуркой? Я не могла взять ее с собой в больницу, тем более при сложившихся обстоятельствах. Пришлось обратиться к Дженнис. Я постучала в дверь ее дома и отдала малышку, завернутую в розовое одеяльце. Мне не понравился взгляд Дженнис. Она смотрела так, словно отняла бы моего ребенка, дом и даже место в кровати Бобби, будь у нее хоть малейшая возможность. — Куда это ты собралась? — спросила она с привычным неодобрением. — Непредвиденная ситуация, несчастный случай. Я не стала говорить ей, что дело в Бобби. Я бы и глазом моргнуть не успела, как она бы оказалась у его постели. — Понятно. А когда Бобби приедет домой? — Он задержится. — Спасибо, что согласилась приглядеть за ребенком. Очень тебе признательна. Я гнала всю дорогу, а на парковке возле больницы задела другую машину. Но даже не остановилась посмотреть на повреждения. Какая разница? Я нужна, Бобби. «Где лежит Бобби Литтлтон?» — почти крикнула я девушке-регистратору. Она отправила меня на шестой этаж. Бобби готовили к операции, и я успела как раз вовремя. «Ох, Бобби, я чуть с ума не сошла, когда мне позвонили...» «Ничего, врачи говорят, что я выкарабкаюсь», — подмигнул он. Я обняла его и лежала так, пока медсестра не тронула меня за плечо со словами «Ему пора». Мне не хотелось отпускать Бобби, и когда его увозили, я смотрела вслед с мыслью, что всё произошло из-за меня. Операция тянулась невыносимо долго. Всё это время я безостановочно ходила туда-сюда по коридорам больницы и прошагала мили три, не меньше. Проходя мимо окна, я посмотрела, что идёт в кинотеатре снизу. Афиша над входом гласила «Голубые небеса», в главной роли Бинг Кросби. Я глядела, как гуляют, держась за руки парочки, в основном совсем юные, и завидовала. Как бы мне хотелось повернуть время, вспять и сделать все правильно, чтобы не было ни боли, ни сожалений. Какое-то время я наблюдала, как люди занимают очередь за билетами на фильм, и вдруг увидела элиота Из-за высокого роста он выделялся в любой толпе. И он был не один. Рядом стояла Фрэнсис. «Миссис Литтлтон», — позвала меня медсестра, стоя в дверях. Я с трудом заставила себя отвернуться от окна, словно застряла между двумя мирами. «Да? С ним все в порядке? Скажите, что у него все хорошо». «Ваш муж — настоящий боец», — улыбнулась она. «Операция прошла успешно, но впереди тяжелый восстановительный период, и вам придется круглосуточно быть рядом», — я кивнула. «Да, кстати, мне нужно ваше удостоверение личности, чтобы оформить документы на выписку». Я потянулась за сумочкой, однако ее нигде не было. Она так и осталась в ресторане той ночью, когда я ездила к Эллиоту. Уму ну, непостижимо. «Извините, похоже, я оставила сумочку дома». «Ничего страшного», — успокоила меня медсестра. «Обойдемся и так». «Спасибо. Могу ли я его увидеть?» «Да, только не забудьте, что он еще не совсем пришел в себя после наркоза». Я пошла за ней в послеоперационную палату и там увидела Бобби. Он лежал с закрытыми глазами. «Привет, Бобби», — сказала я, гладя его руку. Он открыл глаза и улыбнулся. Я же говорил, что выкарабкаюсь. Бобби, в отличие от меня, никогда не нарушал обещания. На утро мы с Би вышли к завтраку уже после десяти часов. В воздухе чувствовалось горе. «Доброе утро», — слабым голосом поздоровалась тетя. Я впервые увидела ее в ночной рубашке и халате. В этом наряде она выглядела гораздо старше. Сказав, что пойду за газетой, я вышла на крыльцо и обнаружила «Сиэтл Таймс» в луже грязи под кустами роз. Хорошо хоть, что её предварительно упаковали в коричневый пластиковый пакет. «Похороны послезавтра», — произнесла Бини, глядя на меня. «Должно быть, она просто говорит это вслух, пытаясь убедить себя, что смерть Эвелина — не страшный сон», — подумал я. «Чем я могу помочь?» Би покачала головой. «Всем занимается семья её мужа» пока тётя сидела, глядя на залив, я готовила яичницу-болтунью и вспоминала Джоэла это утро, когда он рассказал мне о Стефани. Надо же! А я и забыла, что разбила тогда тарелку из сервиза на двенадцать персон, которые нам подарили на свадьбу. Из уотерфордского фарфора. Белый, с широким серебряным ободком и такой дорогой, что продавщица в универмаге Мейсис немного пахала, когда мы добавили его к списку подарков. Забавно сказала я Би, помешивая яичницу в сковородке лопаточкой. «Что, детка?» — тихо спросила она. «Я разбила тарелку. Сейчас. Нет дома, когда Джоэл сказал, что уходит». Би сидела неподвижно, глядя перед собой невидящим взглядом. И не расстроилась. А теперь вспомнила то утро, и, честно говоря, мне больше жалко тарелку, чем Джоэла. Уголки тетяных губ слегка дрогнули. «Прогресс!» Я тоже улыбнулась и вручила Би тарелку. Яичницы и тосты. Би сказала мне спасибо, но ничего не съела. Ни кусочка. Прости. Я знаю, что вкусно. Просто я... Ничего, я понимаю. Пойду к себе прилягу. Тяжело переставляя ноги, она побрела по коридору. Я смотрела ей вслед, чувствуя, как перехватывает горло. Я решила одеться и убрать в доме. Нет ничего более удручающего, чем немытая посуда или захламлённая гостиная. К одиннадцати всё сверкало. Телефон зазвонил, когда я драила кухню. Бросив довольный взгляд на свою работу, я взяла трубку. Алло? Привет, Эмили, это Джек. Привет. Да чего приятно вновь услышать его голос. Как вы там? Как тётя? Держится. А ты? Тоже. Буду очень рад тебя увидеть. В любое время, когда захочешь. Ну, Би сейчас спит. Думаю, ты можешь прийти. Джек появился примерно через полчаса. Похоже, ему понравился дом. Вернее, Джек смотрел на него с благоговейным трепетом. «Как здесь красиво», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Мне всегда хотелось узнать, что тут. Наверное, представлял себе чудовище-привидение? Ага, и гремлинов». Мы пошли в Ланаи, и я закрыла дверь под предлогом, что боюсь потревожить Би, хотя на самом деле просто не хотела, чтобы она разволновалась, если вдруг выйдет из спальни и наткнется на Джека. «Может, лучше спрячемся в чулане?» — предложил он с озорной улыбкой. «Может, и спрячемся?» — ответила я в тон, когда мы сели на диван лицом к заливу. Джек взял меня за руку, а я положила голову ему на плечо. Какое-то время мы сидели молча. Смотрели, как взъерошенный дрозд с рыжей грудкой подцепил клювом веточку и взлетел на дерево неподалеку. «Этот остров — идеальное место для писателей», — заметил Джек. Я кивнула. «Да, здесь полно сюжетов». «Я вот что думаю. Ты сказала, что ищешь вдохновение для следующей книги. А тебе не хотелось написать историю об этом месте? Чтобы действие происходило на острове Бейнридж». Я выпрямилась и посмотрела на Джека, который сидел с задумчивым видом. Он любил остров так же сильно, как я, о чем свидетельствовали его картины, но в его словах я услышала нечто более глубокое, исполненное тайного смысла, и теперь вглядывалась в лицо Джека, пытаясь отыскать разгадку. «В моем сердце уже есть история», — осторожно сказала я, глядя на старую вишню, которая много лет с замечательной стойкостью принимала удары северного ветра. Я часто забиралась на неё в детстве, часами сидела среди ветвей, поедая кисло-сладкие вишни и придумывала истории о других маленьких девочках, которые залезали на дерево задолго до меня. Наверное, я боюсь. Джек перевёл взгляд на меня. Чего? Боюсь, что не смогу изложить её красиво и убедительно, а она этого заслуживает. Моя первая книга была совсем другой. Нет, я, конечно, горжусь ею. Джек смотрел на меня, как будто точно знал, что я хочу сказать. Она шла не от сердца, да? Вот именно. Ты нашла, что искала? Спросил он, глядя в окно на птиц. Я подумала о тетради в ящике комода в моей комнате и вдруг поняла, что отыскала нечто более важное на страницах дневника и в объятиях Джека. Думаю, да, прошептала я, переплетая пальцы с его пальцами. — Не хочу, чтобы ты выезжала. Его голос звучал сильно и уверенно. — И я не хочу. Мы долго сидели, обнявшись, и смотрели в окно, как волны бьются о берег. Джек пригласил меня поужинать с ним в кафе где-нибудь в городе. Пойти с ним хотелось, но я не могла бросить Би, тем более сегодня. Он все понял. — Я могу что-нибудь приготовить, но боюсь, у меня нет кулинарного таланта, — сказала я Би, когда та вышла из своей комнаты. Глупости. Я научилась готовить только после шестидесяти. Это приходит с возрастом. Я кивнула, радуясь, что хоть что-то лучше получается в старости. Может, возьмём еду на вынос? Съездить? Ну, нам с Эвелин всегда нравилась маленькая бестро через дорогу от рынка. Эвелин обожала там жареного цыплёнка. Договорились? Я радовалась, видя, что к Би вернулся аппетит, А ещё больше меня радовала возможность хоть как-то её поддержать. По дороге в город я открыла окно, чтобы в полной мере насладиться островом, зелёным пологом растительности и влажным, бодрящим воздухом, который пах морем и хвоей. Доехав до места, я припарковалась и вошла в очаровательный ресторанчик с изумрудно-зелёными стенами. Все столики выглядели очень уютно, словно приглашали заказать бутылку вина и медленно смаковать его до самого закрытия. Можно заказать еду на вынос? – спросила я официантке. Она вручила мне меню, и я быстро определилась с выбором. Будет готово через полчаса. Отлично. Выйдя из ресторана, я перешла улицу и села на скамейку лицом к заливу. Было видно, как от пристани отходят паромы, а если приглядеться вдали, маячили очертания Сиэтла. Мне вдруг показалось, что я узнаю это место, и через пару секунд меня осенило: да мы же сидели здесь с Грегом. Тем летом, когда мне было шестнадцать, он пригласил меня в мексиканский ресторан, а потом мы перешли дорогу и сели на эту скамейку. Уже стемнело, нас никто не видел, и мы целовались целую вечность, а потом он отвез меня к Би. Мама ругалась из-за того, что я опоздала на десять минут, а Би лишь улыбнулась и спросила, хорошо ли мы провели время. Конечно, кто бы сомневался. Через полчаса я вернулась в бистро за заказом, и официантка вручила мне большой бумажный пакет — У неё на пальце блестело обручальное кольцо с крупным драгоценным камнем. Я вспомнила своё обручальное кольцо, которое раньше принадлежало бабушке Джоэла. Через неделю после того, как Джоэл признался в измене, я швырнула ему это кольцо, когда он пришёл с вещами. Наверное, оно до сих пор лежит на полу под туалетным столиком в нашей спальне. Впрочем, какая теперь разница? Спрятав левую руку в карман, я поблагодарила официантку. «Пока тебя не было, звонил Джек», — сказал Би. В ее голосе не прозвучало ни одобрения, ни порицания. Я улыбнулась и накрыла стол на нас двоих. Мы поужинали молча под треск огня в камине. «Пойду спать», — объявила Би в девять часов. Она пошла в спальню, закрыла за собой дверь, и только тогда я сняла телефонную трубку. «Привет. Хочешь прийти?» — спросил Джек. Да. Выдернув листок из блокнота, я нацарапала без записку. Ушла в гости к Джеку, вернусь поздно. С любовью, Эм. Я увидела Джека еще с пляжа. В белой футболке и джинсах он стоял, прислонившись к косяку входной двери. «Спасибо, что пришла», — сказал он с улыбкой, когда я поднялась по ступенькам. Мы зашли в дом, и Джек помог мне снять пальто. У меня участилось дыхание, пока он возился с пуговицами. Казалось, по телу пробежал ток от его прикосновений. Джек проводил меня в гостиную, где на журнальном столике стояли два бокала вина. Я села на диван. Джек осторожно опустился рядом. «Эмили, я хочу тебе кое-что сказать», — произнес он, пропуская мои волосы сквозь пальцы нежными, завораживающими движениями. Я невольно выпрямилась. «Что?» Джек обвел взглядом комнату, словно собираясь с мыслями. «Четыре года назад я был женат. Ее звали Эллисон». Я не сводила глаз с его лица. Она погибла в автокатастрофе за три дня до Рождества. Проезжала мимо рынка и позвонила по мобильному, спросить, не нужно ли мне чего-нибудь. Потом долгое время меня мучила мысль, что если бы я попросил ее купить яблок, хлеба, бутылку вина, чего угодно, она осталась бы жива. О, Джек, мне так жаль. Он закрыл мой рот ладонью. Не нужно ничего говорить. Я смирился с ее смертью. Просто подумал, что ты должна знать. Это часть меня. Я посмотрела на каминную полку, где стояла фотография. Это она? У меня сжалось сердце. Готов ли он к новым отношениям? Джек кивнул. В тот день у Генри я почувствовал... Я не испытывал ничего подобного с тех пор, как... Я стиснула его ладонь. Я тоже. Одиннадцатое марта. На следующее утро я проснулась от чьего-то взгляда. Открыв глаза, я увидела Джека. «С добрым утром», — улыбнулся он. Я огляделась и поняла, что нахожусь у него дома. Должно быть, заснула на его плече. «Целую вечность смотрел бы, как ты спишь», — пробормотал он, уткнувшись носом в мою шею. Я протерла глаза и, поцеловав его, стала лихорадочно искать взглядом часы. «Который час?» Половина восьмого. «Как же я забыла про Би! Нужно спешить домой, пока она не сошла с ума от беспокойства!» Джек взял свое пальто, а я свое. «Я тебя провожу», — сказал он, взяв меня за руку. Я притянула его к себе. «Не хочу уходить!» Он весело ухмыльнулся. Оставайся. Впервые за долгое время я почувствовала, что мое сердце вот-вот разорвется от счастья. Примерно через час я осторожно проскользнула в дом Би, Дверь в её комнату была закрыта, а моя записка по-прежнему лежала на столе. Я сунула её в карман, потом взяла ноутбук и напечатала несколько абзацев, честно говоря, весьма посредственных. Утратив интерес к работе, я с чистой совестью принялась за чтение. Конечно, Бобби не хотел быть обузой, но так уж вышло. День за днём я кормила его с ложечки, обтирала влажной губкой, даже помогала дойти до туалета. Однажды утром Бобби не успел меня разбудить. Все произошло слишком быстро. Он чуть не расплакался от унижения. «Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Давай-ка пойдем в ванную, помоем тебя, а потом я поменяю постельное белье». «Это мое наказание», — говорила я себе. «Цена, которую нужно заплатить за сделанный выбор». Я заслужила каждый мучительно тяжелый миг. Я так ничего не сказала Бобби, решила, что унесу свой грех в могилу. И хотя мое сердце по-прежнему принадлежало Элиоту, нашей любви не было места в этой жизни. Как-то утром я услышала по радио песню Веры Лин: «Мы встретимся снова», и с тех пор меня преследовали ее слова. Мы с Элиотом должны были встретиться. Только вот когда? Через несколько месяцев? Лет? Прошло несколько дней после возвращения Бобби из больницы, когда кто-то постучал в дверь. Меньше всего я ожидала увидеть Эллиота, но он собственной персоной стоял у порога нашего с Бобби дома. Я мечтала о встрече с Эллиотом, ждала каждую минуту, однако было странно и неправильно, что он пришел. Выглядел Эллиот ужасно, бледный, небритый, с тревожным бегающим взглядом, Я слышал о Бобби. Сочувствую. «Как у тебя язык поворачивается!» — воскликнула я, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что нас не видят соседи. «После того, что ты сделал, мы сделали!» Последние слова я прошептала. Меня обуревали эмоции. Гнев, печаль, сожаление. Я понимала, что глупо обвинять Эллиота в том, что случилось с Бобби, но ничего не могла с собой сделать элиот стоял понурившись зачем ты пришел спросила я жалея о своих словах на какой то миг мне захотелось обнять его и больше не отпускать давно тебя не видел не выдержал элиот тебе нельзя сюда приходить он заметно похудел и выглядел усталым в уголках глаз появились морщинки эстер думаешь мне легко Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Всегда казалось, что это я в ловушке, а он свободен. Я посмотрела на него, но тут из комнаты донесся голос Бобби. «Эстер, кто там? Почтальон? Пожалуйста, передай ему письма, которые лежат рядом с кроватью». «Это всего лишь соседка. Сейчас приду». Я повернулась к двери и торопливо сказала. «Эллиот, я должна идти». В его глазах мелькнуло отчаяние. «Когда мы еще увидимся?» «Думаю, нам не стоит встречаться». Как мне тяжело дались мне эти слова. Еще тяжелее было видеть их действия. Казалось, они острыми ножами вонзаются в сердце Эллиота. «Эстер, ты же не серьезно?» «Давай уедем. Начнем новую жизнь. Можешь взять с собой дочку, я буду любить ее как свою. Прошу тебя, скажи, что уедешь со мной». Соседняя дверь приоткрылась, Дженнис высунула голову и уставилась на нас с Эллиотом. «Нет, Эллиот, не могу», — сказала я, смахнув слезу. Он шагнул назад, какое-то время разглядывал мое лицо, словно запоминая напоследок, затем повернулся и ушел. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, и меня совершенно не тревожило, что Дженнис следит за каждым моим движением. Тянулись дни, недели. Бобби почти не вставал, я по-прежнему за ним ухаживала. Однажды утром я проснулась совершенно больной, знобила, к горлу подкатывала тошнота, и я едва успела добежать до туалета, где меня вырвало. Пару дней я провела в постели, а на третий Бобби уговорил меня пойти к врачу. Осмотрев меня и взяв анализы, доктор Ламер вернулся с улыбкой на лице. «Миссис Литлтон, похоже, у вас грипп, сейчас многие болеют». Я кивнула. «Значит, ничего серьёзного? Хорошо». «Да, но есть кое-что другое». Он вытащил из моей медицинской карты отпечатанный листок. «Вот результаты лабораторного исследования. Рад сообщить, что вы в положении». «Что? Не может быть!» Ошеломлённо выдавила я. Эта мысль не укладывалась у меня в голове. «Как видите, может. Сколько недель?» «Срок еще небольшой», — по-прежнему улыбай, — сказал он. «Но вы точно ждете ребенка. А теперь поспешите домой и порадуйте мужа». Я только молча смотрела перед собой. «Мисс Литтлтон, что-нибудь не так?» «Нет-нет, все в порядке», — ответила я с вымученной улыбкой и вышла. К сожалению, это было неправдой хотя бы потому, что я забеременела не от Бобби. Отцом ребёнка был Эллиот.